Рек, и послушался Гектора, сын знаменитый Анхизов, бросился прямо, уставив пред перси метельчие кожи, крепкие кожи сухие, покрытые множеством меди. С ним и Хромий герой, и Орет красотой небожитель бросились оба. Надеждою верной ласкалось их сердце и возниц поразить, и угнать их коней крутовыйных. Муже безумцы! Они не без крови должны возвратиться вспять от возниц. Автомедан едва помолился Крониду, Силою в нем и отвагой наполнилось мрачное сердце, Быстро воззвал Диорит к Алкимедону верному другу. — Друг Алкимедон, держись от меня недалече с конями, Пусть за хребтом я слышу их пышущих, Ибо уверен Гектор на нас устремленный, Едва лябуздает свирепство, прежде пока не взойдет на коней Ахилесовых бурных, На обоих умертвив, и покуда рядов не погонит воинств Ахейских, Иль сам пред рядами не ляжет сраженный. Так произнесший к Аяксам воззвал и к царю Менелаю. «Царь Менелай и аргивских мужей воевода Аяксы! Храбрым другим аргивянам поверьте заботу о мертвом!»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 Рекон, им мощно сотрясший, поверг длиннотенную пику и ударила рета в блистательный щит круговидный. Щит копия не сдержал, сквозь него совершенно проникла и сквозь запан блистательный в нижнее чрево погрузло. Так, если юноша сильный, с размаху секирой острый, в голову между рогами степного тельца поразивший, жилу совсем рассечёт,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 и верхним концом трепетала долго, пока не смирилась ярость убийственной меди. И они б на мечах рукопашно сразиться сошлись, Но аяксы могучие, пламенных их разлучили, оба пришедши сквозь сечу на дружеский голос призывный. Их устрашася могучих, стремительно вспять отступили Гектор-герой и Эней Анхизит и Божественный Хромий. Друга арета оставили там, прободенного в сердце, в прахе лежащего. Сын Диареев, арею подобный, с тела оружия сорвал и так торжествуя воскликнул. «Ах, наконец, хоть несколько я о Патрокловой смерти горечь от сердца отвел, хотя и слабейшего свергнув!» Рек и, подняв колесницу корысти кровавой, бросил, быстро поднялся и сам... По рукам и ногам отовсюду кровью облитый, Как лев истребительный, тура пожравший. Окрест потрокла С вирепостью новую брань загоралась, Тяжкая, многим плачевная. Бой распаляла Афина с неба не сшедши, Ее не спослал промыслитель Кранион Дух Аргивян возбудить, Обратилось и к ним его сердце.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 Сыну Атрея, богиня, помощная в бранях, бывшему ближе других, Менелаю, герою вас звала, феникса-старца, приявшая образ и голос могучий. «Стыд ты позор, Менелай, на тебя упадет вековечный! Если Пеллида Великого, верного друга Патрокла, здесь под стеною Троянскою быстрые псы растерзают. Действуй решительно!» Все возбуди ополченье Данаев. Быстро ответствовал ей Менелай знаменитый воитель. Феникс, отец, давнородшийся старец, Да даст тритогена крепость десницы моей И спасет от убийственных копий. В готов я лететь, Готов отстаивать тело друга Патрокла. Глубоко мне смерть его тронула душу, Но свирепствует Гектор, как бурный огонь. Непрестанно всё истребляет кругом, громовержец его прославляет. Рек и наполнилась радостью дочь светлоокая Зевса, ибо её от бессмертных молящейся первую призвал. Крепость ему в рамена и в колено богиня послала, сердце ж наполнило смелостью мухи которая мужем сколько бы крат ни была дерзновенная согнанность тела, мечется вновь уязвить человеческой жаждой крови. Смелость такая Атриду наполнила мрачное сердце. Бросился он к минотиду и ринул блестящую пику. Был меж Троянами воин-подес Этионова отрасль, муж и богатый, и славный, Отлично меж граждан троянских гектором чтимый, как друг, и в пирах собеседник любезный. Муже сего, обратившегося в бегство, отрит светловласый взапон копьем поразил, и насквозь его медь просадила. С шумом он гренулся в прах. И отрит Менелай дерзновенно мертвого к сонму друзей от троян повлек одинокий. Гектора тою порой возбуждал Стреловержец, явяся Фенопса образ приявший, который прямо Приамову сыну другом любезнейшим был, Абидоса приморского житель. Образ приявший его провещал Аполлон Стреловержец. «Кто ж еще более Гектор тебя устрашит из Данаев, ежели ты менилая трепещешь? Был он доныне воин в сражениях слабый». А ныне один от пергамлен тела влечет. У тебя умертвил он любезного друга, Храброго в первом ряду Этионова сына Подеса,